Выйдя из палаты, которую занимал Герман Мескарянц, Александр Нкенч зашёл в комнату, на которой красовалась табличка Лаборатория. В обычных больницах за дверью с таким названием занимаются тем, что исследуют взятые на анализ кровь, мочу, желудочный сок. В кризисном же отделении, которое возглавлял Александр и Накенч Бороданков в лаборатории сидели фармацевты. Кто готовит комплекс для восьмой палаты? Я. Молодой парень лет 25, крепкий, круглоголовый, с внимательными тёмно-серыми глазами, повернулся на своём крутящемся стуле и вежливо встал. Исключите из комплекса все успокоительные и снотворные препараты, приказал врач. Оставьте только лакреол и витамины. Хорошо, Александр Инакенч. От фармацевтов он вернулся в свой кабинет. Ольга сидела за его письменным столом и читала дневник наблюдений, который Бараданков вёл на каждого пациента. На тетради, которая лежала перед Ольгой, была наклеена бумажка с надписью: Палата 8. Мужчина, 30 лет, жалоб нет. Хронические заболевания отрицает. Математик, программист. Услышав, как открывается дверь, она обернулась и вопросительно посмотрела на мужа. Ну, Как там дела? Ничего нового, Олюшка. Ты же разносила ужин, всё сама видела. Писатель дрыгнет без задних ног. Как поступил к нам вчера, так и отсыпается с тех пор. Художница работает, света белого не видит. Ей нужно было по договору проиллюстрировать 20 томов детской энциклопедии. Она 4 тома сделала и наступил кризис. Помнишь, она жаловалась, когда а первый раз приходило, что ей хочется к каждому тому найти своё образное решение, свой стиль, а не получается. Рисовать же просто иллюстрации к тексту ей не интересно. Сейчас она, по-моему, отваривает по одному тому в день. А мисс Карианс с ним не так просто, детка. На лицо все признаки острой сердечной недостаточности. По видимому, от нее он и скончается. Но жить ему осталось, как минимум еще два дня, а то и три. А свою программу он может закончить уже завтра. После этого у меня не будет оснований задерживать его здесь, он уйдёт домой и умрёт в своей постели. А этого, как ты понимаешь, допускать никак нельзя. И что ты предлагаешь? Я отменил ему снотворные и успокоительные, оставил только лакриол и витамины. Это либо замедлит его работу над программой, либо приблизит конец. Ты не видела мой зонт? Чёрт, куда я его засунул? А, вот он. Всё, детка, я готов, пошли. Александр Инакенч своим ключом открыл тяжёлую дверь служебного входа и тщательно запер её за собой. В кризисное отделение без ведома и разрешения заведующего прийти не мог никто. даже главный врач клиники. Ольга Решина, жена Александра Инакенча Богданкова, была очень счастлива в браке. Своего мужа она завоёвывала долго и трудно, целых 7 лет, и теперь дорожила им, как некоторые дорожат автомобилем, на который копили деньги многие годы. Ставку на симпатичного молодого доцента кафедры психиатрии Ольга сделала уже на первом курсе. Ей, приехавшей из далёкого Ворошилова в града и жившей в студенческом общежитии, казалось, что такое замужество будет очень удачным ходом, полезным и для дальнейшей жизни в Москве, и для карьеры. Она тут же объявила, что будет специализироваться на этой кафедре, посещала все факультативы и научные кружки, ходила на консультации, при этом стараясь попадаться на глаза доценту Бороденкову и выбирая часы, когда он находился на кафедре.